Глава двадцать шестая. Она выехала дождливым утром. К этому она не была готова. Не так себе представляла отъезд. Желтый автобус, теперь она для краткости называла его YS, казался тусклым среди струившихся по стенам потоков под унылыми серыми тучами, цеплявшимися за крыши. Почти целую неделю она отбирала книги, которые будут тесными рядами стоять на стеллажах, закрепленных у металлических бортов кузова. «Я буду время от времени приезжать на заправку», — сказала Жюльетта. Она смеялась, Леонидос тоже. «Люди вам принесут ещё, там, где вы остановитесь. Скорее всего, ненужные», — отозвался он. «Или наоборот, самые любимые». «Не будьте вы таким пессимистом. Что может быть лучше, чем поделиться любимой книгой?» Леонидос снисходительно кивнул. «Конечно, только, по-моему, у вас слишком много иллюзий, Жюльетта». она с минуты помолчала задумчиво быть может огорченно вы правы но в принципе мне так больше нравится быть слегка молахольной после долгих споров они решили что Юлия не станет брать в первую поездку серийные издания она не была уверена что ей захочется снова заезжать в одну и ту же деревню чтобы завести туда там второй третий или двенадцатый Ей хотелось свободы, той драгоценной свободы, которой она только-только начинала учиться. Поэтому Пруст до времени остался на складе, а с ним и Бальзак, Золя, Толкин, книги Шарлотты Дельбо, которые она очень любила, повесть об Отере Лайангерн и полное издание дневников Вирджинии Вульф, Тритома Дины, Хербьер Квасму, Хроники Сан-Франциско, Армистеда Моппина, Дарк-Овера, Мэрион Зимер Брэдли, один кью восемьдесят четыре харуги муроками, человек без свойств Роберта Музеля и все большие семейные саги, которые невозможно удержать в руке, оставались одиночки, толстые, тонкие, средние, те, чей корешок потрескался, потому что они часто лежали раскрытые и забытые на столе или на диване обложкой вверх, те немногие, что еще пахли картоном и новенькой кожей, те, что были в пластиковых обложках. как в своё время учебники. Жюлета до сих пор помнила эти непослушные обложки, нежелавшие держаться на сгибах и стягивавшие корешок книги, из-за них руки вечно были потные. Их тоже надо было отбирать. Задача не более лёгкая, чем сортировка. Вот интересно. Жюлета сидела на ящике, набитом романами карманного формата, и, насупившись, покусывала губу. Так делали все романные героини. В сущности, YS ведь не передвижная библиотека. Их таких куча. Значит, мне не надо непременно иметь книги на все вкусы, на все возрасты, учитывать любые интересы читателей. Или надо? Что вы об этом думаете, Леонидос? Ничего. То есть как ничего? Леонидос, листавший свой драгоценный труд про насекомых, он повсюду носил его с собой в портфеле, бросил на Жюллетту суровый взгляд поверх очков половинок. Почему я должен иметь своё мнение по любому поводу? Мой выбор всё равно будет отличаться от вашего. А сейчас важен ваш, а не мой. Но я же должна, помимо прочего, считаться с тем, что любят читатели. Не отставала Жюльетта. А вы так думаете? Да. Тогда возвращайтесь в метро и записывайте. Вы ведь уже так делали, разве нет? Жюльетта кивнула. Да, она начала составлять что-то вроде списка, главным образом повторов. Тех книг, какие она видела в руках у нескольких человек по нескольку раз за неделю. Но они же не обязательно лучшие, привела она ещё один довод. «Я же не собираюсь играть в издательский маркетинг». Леонида спожал плечами, любовно водя лупой по цветной вклейке с изображением богомола. И разглядывая его гребенчатые усики, похожие на сухие веточки. «Чтобы создать мир, нужно всё», — невозмутимо произнёс он. Даже если это мир книг. Её поездки на метро имели прощальный привкус. Жюльета вынесла из них, кроме названий романов, любовно подмеченные картины. Фреску, которую не замечала раньше и на которой женщина в балетной пачке, закрыв глаза, летела в шпагате на фоне городского пейзажа, обрамлённого облаками цвета сахарной ваты. Словно танцевала среди звёзд или падала вниз, или возносилась к небу по спирали мечты. «Голубей и голубок», решила она, расхаживающих по стеклянным маркизам станции Дюплекс. Мимолетный образ позолоченного солнцем с собора. Изящный поворот рельсов прямо перед станцией Север-Ле-Кубр. Этакий курбет. Овальное здание и здание круглое, как печенье. И еще одно серой крышей, черепица которой походила на ракушке. Когда поезд шел мимо, на ней подрагивали зеленые, синие и фиолетовые блики. Сад на крыше. Сакрикер вдали. Баржи, тяжело бороздящие реку, и баржи, стоящие у причала, украшенные, словно сады, с бамбуковыми изгородями в больших катках и маленькими столиками, стульями, скамейками. Юльетта выходила почти на каждой станции, пересаживалась в другой вагон, разглядывала лица, сама себе не признаваясь, ждала знака. «Вот сейчас кто-нибудь поймет, что она уже не совсем здесь». что она лелеет воспоминания и улыбнется ей, пожелает счастья, как на новый год, или скажет непонятную фразу, разгадку которой она будет искать годами. Но ничего подобного не случилось. Она приезжая в эскалатор в последний раз вскарабкалась по серым ступенькам с блестевшими кои где частичками сляды и ушла в дождь. И теперь снова под дождем, под беспрерывной моросью. Грузила коробки с книгами, которые решила взять с собой или которые, втихаря, сами попались ей на глаза. Она уже не вполне понимала, а в сущности какая разница. Если она чему и научилась, то только одной вещи: с книгами никогда ничего нельзя предвидеть. Стеллажи, которые установил не без насмешливых комментариев местный слесарь, были снабжены упорами, фиксировавшими книги на середине высоты корешков, чтобы они не рассыпались на первом же повороте. Когда стеллажи заполнились, внутренность фургона приобрела несуразный, но уютный вид. «Тот лучше, чем в кабинете Солемана», — с удивлением заметил Леонидас. «Как-то душевнее, что ли?» Юлиета согласилась. «Если бы ей не надо было сидеть за рулем, она бы с удовольствием забилась сюда и улеглась, накрывшись шотландским пледом с чашкой чаю и одной из бесчисленных книг, ковром покрывавших стены машины». Они сложились в цветастые абстрактные узоры. Красные и ярко-зеленые пятна пылали на фоне классических обложек цвета слоновой кости, бледно-желтых, пепельно-голубых. На оставшемся весьма тесном пространстве она свалила все необходимое: свернутый футон, спальный мешок, пресловутый плед, несколько складных табуреток, корзину с крышкой, где было немножко посуды и кухонных принадлежностей, маленькую электроплитку. немного не портящейся провизии и лампу, конечно, чтобы читать по вечерам. Лампу она подвесит на крючок, и та будет качаться, отбрасывая подвижные тени на ряды книг. Леонидос тревожился за нее. Женщина одна на дороге. Йолиета словно воочию видела, как пляшут в его расширившихся глазах газетные заголовки из раздела происшествий. Он уже представлял себе, как ее расчлененное тело находят под кустом, или как ее насилуют в закоулке какой-нибудь парковки. Он стоял перед ней. До отъезда оставалось несколько минут. Свевшись руки с несчастным видом, она сунула обечку под водительское сиденье, обернулась и обняла его. Я буду очень осторожно, обещаю. Вы даже не знаете, куда едете? Жалобно сказал он, и она не узнала его голос. Это так важно? «Вы считаете?» Он неловко прижал её к себе. «Как давно он утратил привычку к проявлениям нежности?» «Может быть. Это глупо, я знаю, но мне было бы спокойнее». Внезапно его лицо просияло. «Подождите одну секунду, Жюльетта, пожалуйста». Он развернулся и пошёл, почти побежал, к кабинету. Жюльетта приплясывала на месте. У нее сводило живот от страха, и все же она спешила, спешила покончить с прощаниями, спешила услышать, как заурчит мотор, а потом она покатит по серым улицам, сама не зная куда. Леонидас уже шел обратно, все той же подпрыгивающей походкой. Плащ у него на животе топорщился странным горбом. Остановился, запыхавшись, запустил руку под полу и протянул ей три книги. «Первая от Заиды», — объяснил он. Чуть не забыл, прошу прощения, она бы на меня рассердилась. Это был экземпляр сказок Киплинга. Расстроганная Жюльетта пролистала его. Дочь Салемана старательно вырезала иллюстрации и заменила их своими рисунками. Фиолетовый крокодил тянул за хобот слонёнка с вытаращенными от ужаса глазами и чересчур толстыми ногами. Ускоглазый кит выпрыгивал из моря. Кошка с поднятым хвостом удалялась к горизонту. где виднелось нечто очень похожее на маленький жёлтый грузовичок. «Я — кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе», — прошептала Жюльетта, в горле стоял комок. «Вот как она меня видит! Вы тоже так думаете?» «А вы?» Не дав ей ответить, он взял у неё из рук сборник сказок. У Жюльетты перехватило дыхание. Вторую книгу она узнала. Она часто видела ее на коленях женщины с нежным лицом Сильвии, той, что решила исчезнуть, не лелеять больше воспоминания, не вспоминать больше утраченной радости и тайной раны. Поваренная книга на итальянском, потрепанная в пятнах, ее часто брали в руки. Я так жалел, что так ни разу с ней не заговорил. Тихо сказал он: "Мы могли бы стареть вместе, дать друг другу еще немножко счастья". Я не осмелился. излюсь на себя. Нет, не говорите ничего, Жюльетта, пожалуйста. Его нижняя губа подрагивала. Жюльетта застыла. Он был прав. Не говорить, не двигаться, дать ему дойти до конца. Салиман немного рассказывал мне про нее. Продолжал он: у нее не осталось никого из родных, только племянник там в Италии в Лече. Это к югу от Бриндизи, почти на самом юге Италии. Она ему сказала однажды, что эта книга. Единственное, что она может оставить в наследство, что там, на этих страницах, вся её молодость и её родина, краски, песни и несчастье тоже, и горе, и смех, и все танцы, и любовь — всё. Так что я не осмеливался вас спросить, но мне бы хотелось... Юлета поняла. Чтобы я ему её отвезла? Да. Да. «А последнее, — поспешно уточнил он, — это франко-итальянский разговорник. Нашёл его вчера в ящике стола Салемана. Возможно, он сам собирался съездить в Лечи, теперь уже не узнать. А в газетном киоске на углу продаются карты. Могу сходить купить, если хотите». «Вы так уверены, что я скажу «да»?» «А как же я его узнаю, этого племянника? Вы хотя бы знаете, как его зовут?» «Нет». «Но я знаю, что он держит ресторанчик на улице 95-го пехотного полка». Длинновато, я знаю. Я вам записал. Да ведь там, наверное, десятки ресторанов. Воскликнула она. Она опустила глаза на оленья лу и обложку. Овощи, пухлый сладкий перец, сыр надрезанный лезвием ножа. А на заднем плане призрак холма, оливы, низенького домика. Можно захотеть войти в пейзаж книги, вспомнила она. Задержаться там, начать там новую жизнь. Я его узнаю. Вдруг уверенно сказала она. Да, эхом отозвался Леонидос. Вы его узнаете, не сомневаюсь.